И пилок. Жаркое состязание. Инга. Спорт это весело. Ну, если при этом тебе не нужно потеть и напрягаться, а мне сегодня как раз не нужно, ведь на соревнованиях я лишь зритель. Я стою в толпе болельщиков, наблюдаю за тем, как Жора и еще три удальца переворачивают здоровенные покрышки по асфальтированной площадке в парке. Вокруг меня куча народу. Уже прошли соревнования по поднятию веса, бегу и прочему. Пришел черед финального шоу — переворачивание покрышек весом в 250 килограммов. И мой Жора — один из тех Геркулесов, кто принимает в этом участие. По другому участников этого состязания и не назовешь. Они такие здоровые, мускулистые. Не удерживаюсь, кричу: «Жора, давай, Жора, вперед!» Он в лидерах вместе с еще одним спортсменом. Парень лет на десять его моложе, зато уже в плечах. Наблюдаю, как они ворочают эти здоровенные покрышки и диву даюсь. Это же надо обладать такой силой. Не имею ни малейшего понятия, зачем люди придумали такие соревнования, но выглядит очень зрелищно. А с большим интересом наблюдаю, как Жора со зверским выражением лица поднимает покрышку с земли и снова и снова ее переворачивает. К концу пути противник Жора начинает отставать. Его подбадривают, но мне уже ясно, что мой любимый победит. Когда он в последний раз переворачивает покрышку, она доходит до линии финиша. Ура! Раздаются крики в честь его победы, и я кричу: Ура! Несусь к Жоре на всех парах, бросаюсь на шею, обнимаю. Ты самый лучший, самый сильный. Я тебя люблю. И все равно кто меня слышит. А Жоре похоже тоже, потому что он подхватывает меня за талию руками и начинает кружить, ставит на землю лишь через время. Нас окружают другие люди, подходит Славик, хлопает Жору по плечу, поздравляет: "Ну ты дал стране угля красава". Мы идем праздновать победу фитнес-клуб Славы. Там находится фитнес-бар, и друг Жоры подготовил для приятелей банкет. Собирается в общей сложности человек двадцать: спортсмены-участники и их подруги. Места там много. Все помещаются с легкостью. Жора ненадолго покидает меня, хочет принять душ в мужской раздевалке, заодно переодеться. На каких-то пятнадцать минут я остаюсь одна с почти незнакомыми мне мужчинами и их подругами, жёнами. Чувствую себя немного неловко, незаметно выхожу, отправляюсь в дамскую комнату. Когда прохожу по коридору, вдруг вижу, как из тренажерки выходит Мария, девушка славы. Я хорошо её помню, хотя видела лишь раз. когда они приходили к нам с Жорой в гости. Как забыть фифу, которая крутила нос от моих блинов? Впрочем, Мария не обращает на меня внимания, проходит мимо. Или не помнит, или попросту не узнает. Ведь я с той встречей довольно сильно изменилась. Я оборачиваюсь на нее и вдруг вижу, как к ней подходит какой-то накачанный парень. Он по-мужски красивый, рельефный. Чем-то походит на супермена. Краем глаза замечаю, как он словно между делом хватает ее за филейную часть, и они тут же исчезают в массажном кабинете. Мне становится дико не по себе. Еще недавно Жора рассказывал, что Слава с Марией собирались на Новый год в Париж, и тут на тебе, ее лапает за попку, чужой мужик. Делаю вид, что вообще ничего не видела, и иду в туалет. А когда возвращаюсь по тому же коридору, на секунду замираю возле массажного кабинета. Сама не знаю, зачем остановилась. А вдруг слышу из-за двери приглушенный мужской бас, Ты просто секси, а потом женское хихиканье. Когда самым последним клеткам моего мозга становится ясно, чем именно Марей занимается с этим Суперменом, спешу уйти. С красным лицом возвращаюсь в фитнес-бар, где во всю шумит веселая компания. Друзья Жора обсуждают соревнования, смеются, шутят. Вижу, как Славик с улыбкой во все зубы что-то разливает в высокие прозрачные стаканы. Вот так просто и жестоко бывает в жизни. ты стоишь с друзьями, улыбаешься, а в этот момент в этом же здании тебе изменяет любимая девушка. Мне невольно становится его очень жаль. Не знаю, что сделать в такой ситуации. Подойти и сказать: сходи в массажный кабинет? Но что я видела по большому счету, как Марию ущипнули за попу? К тому же, разве я вправе влезать в чужие отношения? Думаю, нет. Тихонько стою в сторонке. Хорошее настроение убито наповал чужой подлостью. В этот момент возле меня материализуется Жорик. От него вкусно пахнет абрикосовым мылом. Обнимаю его, утыкаюсь лицом ему в плечо, наслаждаюсь его теплом. Царица моя, все хорошо? Ты такая грустная. Решаю не утаивать от него, что видела. Прошу наклониться и шепчу ему на ухо. Я не знаю, может, я не права, но Мария похоже изменяет Славе. Причем прямо сейчас в массажке. Я видела, как она пошла туда с каким-то накаченным мужиком. Не знаю, какой реакции я ждала, что Жора резко начнет возмущаться или назовет меня дурехой или как-то опровергнет мои слова или даже поспешит к славе. Но он никуда не спешит, обнимает меня за плечи и также тихо шепчет на ухо. Это не новость. Он огороживает меня этим настолько, что мои глаза кажутся сейчас вылезут из орбит. Жора продолжает тихонько. Слава застукал ее с каким-то судаком несколько дней назад, и они расстались. «Ясно». Киваю, а потом восклицаю. «Нет, не ясно!» «Если она сделала такую ужасную вещь, почему до сих пор работает в фитнес-клубе Славы? Она была в тренерской футболке». Жора морщится и отвечает мне на ухо. «Потому что ее отец, совладелец этого здания, приходил к Славке, просил за дочку. В общем, не уволили ее». «Поняла». Тяну с круглыми глазами. а Жора продолжает фонтанировать негативом. И теперь эта стерлядь мотает Славику нервы почище, чем раньше. У них и прежде часто были конфликты, ссорились, смирились по три раза на неделю. Такая Санта-Барбара, что любой сценарист обзавидуется. Но после того, как Славик ее застукал с другим, конечно, окончательно послал. Лично я считаю это последним делом, вот так изменять. Надоел тебе человек, приди, честно скажи, а потом уже гуляй. Согласна, киваю ему. Сколько таких историй среди моих друзей, тьма, когда-то ей и то и это из препод выпадвертом, а потом все равно узнаешь, что ходишь с рогами. У тебя в прошлом тоже так случалось. Не удерживаюсь от вопроса. Жоракивает, хоть и не хотя, было. Впрочем, как и у тебя, говорит он, не все умеют хранить верность. Я чувствую, что эта тема ему не особенно приятна. Он не делился со мной раньше деталями своих прошлых отношений, только сказал, что предпочел оставить прошлое в прошлом и посвятить все внимание мне. Но вот именно сегодня мне стало намного понятнее, отчего же мой любимый Жорик такой от Элла. Я плотно-плотно к нему прижимаюсь, говорю. «Жор, ты же знаешь, что я так никогда с тобой не поступлю». «Знаешь?» Он наклоняется ко мне, целует в щеку и отвечает. «Конечно, знаю». Это одна из причин, почему я так хочу на тебе жениться. Ну, кроме того, что я тебя обожаю. Помнишь, как ты рассказывала мне о взаимном доверии, когда я к тебе пришел в первый раз с кольцом? Это было как маслом по хлебушку. Я тогда убедился, что мы одинаково смотрим на мир. Хочу, чтобы ты понимала, я тоже никогда налево не посмотрю. В моем фокусе внимания только ты. Чувствую, он говорит от сердца. Он действительно так думает. Я кладу голову ему на плечо, трусь щекой о мягкую ткань его черной футболки. И тут с другого конца бара раздается оклик славы. «Голубки, когда свадьба?»